Всем другим испытанием и проверкам на крепость духа и выдержку, Алимхан предпочитал проверку на выживание. Заключалась она в том, что время от времени каждый юноша поочерёдно забрасывался в летнюю пустыню без пищи и воды и должен был там прожить в одиночестве не менее одной или двух недель. Многие юноши очень боялись этого испытания, они знали, что без пищи этот срок можно было просуществовать, но без воды в пустыне летом, когда температура поверхности песков под жгучим солнцем доходила до 70 и 80 градусов, человеку грозила неминуемая смерть уже на второй сутки. Правда, умирать юношам не давали. Тайные наблюдатели успевали их спасти, но зато они также немедленно отчислялись. Абдулла же наоборот охотно шёл на это испытание, считая его передышкой в жёсткой учёбе, почти что отдыхом. Выросший в пустыне, он был вынослив в ходьбе по пескам, мог быстро передвигаться на большие расстояния, умел ориентироваться ночью по звёздам, утром по полёту птиц, по следам животных, которые в конце концов всегда вели к воде. Добравшись до оазиса с колодцем, он обычно весь срок крутился неподалёку от него. Когда же не успевал дойти до колодца, умел находить места, где залегали мокрые слои песка, докапываться до них и добывать несколько глотков влаги. С едой было проще. Абдулла быстро научился использовать подножный корм, поедая мелкую песчаную живность от черепах до ящериц включительно. к лис пустыни. Не все юноши смогли выдержать двухлетнее испытание в школе Алимхана. Почти половина из них, кто раньше, кто позже, сошла с дистанции. Абдулат окончил обучение одним из первых, если не сам он первым, и тут же был зачислен Алимханом в свою личную гвардию. Такой чести удостаивались не многие. Кроме того, Алимхан Отметил это событие особо. Старому воину из Фандиаро Ацу Абдуле в награду за окечившегося сына был выделен порядочный надел земли, а сам Абдулла получил в подарок богато обставленный дом в Бухаре с большим садом вокруг и с бассейном в этом саду. Эта щедрость имела, конечно, свой восточный оттенок, свой смысл. Правитель должен был быть абсолютно уверен что ни у кого нет ни малейшей возможности перекупить его телохранителя, а в будущем и тайного порученца, каковым он собирался сделать Абдулу, досконально изучив за 2 года его характер и возможности. Пригласив в свой дворец Абдулу, он усадил его рядом с собой на ковёр, перед богато уставленным изысканными яствами дастарханом, И широким жестом, предложив угощаться, сказал: В Петербурге полагалось бы отметить твоё назначение шампанским, но здесь мы живём по законам Аллаха, и поэтому будем пить шербет. Он наполнил бокалы, приподнял свой: "Я пью за тебя", пригубив, поставил бокал на стол. "Итак, мой друг Абдулла, теперь у тебя есть свой дом. Спасибо, Светлейший, поблагодарил Абдулла, прижав руку к сердцу и склонив голову. Алихан жестом остановил его и продолжил. Ты будешь получать хорошие жалования, и поэтому тебе требуется ещё и Он сделал паузу, спросил: "Что ещё тебе требуется, мой друг Абдулла?"